Глава восьмая. Сезон закончился, и теперь мы живем как в болоте. Жара и влажность усугубляют нашу скуку. Мы целыми сутками торчим на пляже, устраиваем пикники, сооружаем замки из песка с моим племянником. Нет больше ни балов, ни изысканных приемов. Если бы Эдуардо между своими таинственными путешествиями не заглядывал к нам и не приносил кое-какие новости, тоска была бы невыносимой. «Мы подумываем, не переехать ли в Майами», объявляет моя сестра Элиза одним июльским днем, сидя рядом со мной на большом клетчатом покрывале и наблюдая за тем, как Мигель под руководством няни ковыряется в песке. «В последние несколько месяцев личность моего племянника претерпела трансформацию. Из сонного младенца он превратился в бойкого маленького мальчика с лукавой мордочкой и упрямым огоньком в глазах, указывающим на то, что он Пэрос. Малыш очаровал всю семью, став нашим утешением и нашей надеждой в эти непростые времена. Зачем вам туда переезжать?» Майами недалеко, но я привыкла жить с сестрой по соседству, так, чтобы мы всегда могли зайти друг к другу поболтать. Там жизнь дешевле. Один друг предложил Хуану дом, просторный, причем недорогой. Мигелю будет где поиграть, и к работе Хуана ближе. Моя сестренка теперь жена и мать. Муж и сын стали для нее важнее той семьи, в которой она родилась. «Конечно, это естественный порядок вещей, и все же...» «Нам будет тебя не хватать», — говорю я, выдавив из себя улыбку. Элиза сжимает мою руку. «Мне тоже будет не хватать вас, но я же совсем недалеко уезжаю». «А кажется, что далеко. Дело не в расстоянии. Дело в том, что моя сестра пускает в Америке корни, которые навсегда привяжут ее к этой стране». Я рада за Элизу, и в то же время у меня возникает ощущение, будто она движется дальше, а я остаюсь. Будто я, несмотря на преимущество в возрасте, проигрываю ей. «Ты-то как поживаешь?» — спрашивает Элиза и глядит на меня понимающе. «Хорошо. Ага. А теперь правду. Мне можешь сказать не то, что говоришь всем. Как у тебя дела на самом деле?» Я вздыхаю. На самом деле, очень неважно. Ветер вздымает песок, Мигель ревет, няня подхватывает его на руки. Элиза хмурится. Через секунду ее внимание снова переключается на меня, но только отчасти. Хотя бы краем глаза она постоянно присматривает за сыном. Я всегда немного удивлялась тому, какая нежная мать получилась из моей сестры, и как быстро она приспособилась к новой роли. Тем более, что мне не совсем понятно, с кого она брала пример. Наша мама была совсем не такой. Утирать нам слезы и дуть на ушибленные коленки предоставлялась няне Магде, а родная мать маячила где-то на заднем плане нашего детства, как дама в красивом платье которая заглядывала в комнату, собираясь на очередную вечеринку, и тут же уходила, оставляя после себя аромат духов. «Тебе здесь плохо, да?» — спрашивает Элиза. «Да. Может, со временем ты привыкнешь и снова будешь счастлива». «Счастлива? В палм бич Абсурд! Я это место не выбирала. Я не хотела здесь жить. Здесь не мой дом». Предполагалось, что мы тут только на какое-то время, если помнишь. Отец говорил, что через несколько месяцев все наладится. А теперь все как будто об этом забыли. У тебя семья, родители зациклились на деньгах, на бизнесе, на положении в обществе. А как насчет того, что нельзя построить или купить? Я скучаю по Магде, по гаванским друзьям, по нашему старому особняку. Я сглатываю слезы, которые мешают говорить. Я хочу побывать на могиле Алехандро. Я хочу получить свою жизнь обратно. Хочу домой. Дом уже не тот, каким ты его запомнила, говорит Элиза мягко. Подобным тоном она часто разговаривает с ребенком. В ее голосе слышится принятие. Она как будто бы смирилась с выводом, который я отказываюсь сделать. Я знаю, и это меня злит. Такое ощущение, будто Фидель победил. Беатрис, не все в этом мире война. Иногда можно просто быть счастливой. Я бы не сказала, что это просто. Я тоже не имела в виду, что это легко. Я имела в виду, что от счастья не надо отказываться. Ты имеешь на него право. Алехандро не хотел бы, чтобы ты так себя терзала. Так вот, как я выгляжу в глазах сестры. Она думает, будто из-за убийства брата я разыгрываю мученицу. А ведь Элиза первая нашла меня в тот день, когда я обнаружила тело Алехандро. Она должна бы лучше всех понимать мотивы, которые мною руководят. «Ты помнишь тот день?» — спрашиваю я. «Помнишь, что я тебе сказала?» «Помню». «Кастро должен за все заплатить. Где справедливость?» Я не могу спокойно жить, пока Фидель, убивший столько кубинцев, правит Кубой. «Беатрис!» — шипит Элиза. Она быстро окидывает взглядом пляж, а потом смотрит на меня расширенными глазами. Видимо, вспомнила, что мы не в Гаване, где нужно было взвешивать каждое слово, опасаясь возмездия. Как бы я ни жаловалась на жизнь в Америке, к возможности свободно выражать свои мысли я уже привыкла. Неужели твой гнев прошел? Неужели ты забыла? Ничего я не забыла, говорит Элиза, и никогда не забуду. Такое не забывается. Но я не могу себе позволить зачахнуть от горя, не могу допустить, чтобы мой гнев меня поглотил. У меня есть сын, я ему нужна. Революция и так достаточно у него украла. Извини, мне не следовало... Если бы ты рассуждала иначе, это была бы не ты. Твои чувства мне понятны. Я знаю, как сильно ты любишь Кубу, но я за тебя беспокоюсь. Нельзя отказываться от нормальной жизни только из-за того, что мы не дома. Ведь никому не известно, сколько все это продлится. Мы, конечно, надеемся на лучшее и молимся о том, чтобы однажды вернуться. Но больше мы ничего поделать не можем. Я понимаю ты переживаешь из-за того, что родители не разрешают тебе учиться. Ты не знаешь, чем занять время. Но постоянно терзаться — это не дело. Ненависть к Фиделю не должна заменять тебе жизнь. А что мне прикажешь делать? Я не такая, как ты. Я не готова стать женой и матерью. Сколько я себя помню, мне твердят, будто я только на это и гожусь. У меня, мол, одна задача — быть красивой и очаровательной. Иметь что-то в голове совсем не обязательно, а с кем-то поспорить вообще не дай бог. Мне все это надоело. Я не хочу в итоге выйти замуж за человека, который будет понимать мое предназначение так же, как родители. Я знаю, что ты счастлива в семейной жизни, но меня такое счастье только пугает. Послушать себя, так замужество не лучше тюрьмы. У нас у всех было строгое воспитание родители ждали, что мы непременно должны составить себе блестящие партии. При этом ко мне, заслуженно или нет, относились по-особенному. В семье я всегда считалась красавицей. Однако воспринимала это скорее как проклятие, чем как благословение до недавних пор. Теперь я могу использовать свою внешность для чего-то действительно важного. Может и не тюрьма, но и не то, к чему мне следовало бы стремиться. А Эдуарда знает о твоих взглядах на супружескую жизнь. Я смеюсь. Эдуарда? Думаю, эти мои взгляды ему совершенно безразличны. Вы все время вместе. Мы дружим. Настолько, насколько Эдуарда заинтересован в том, чтобы с кем-то дружить. Смотрит он на тебя не просто как друг. Ну вот опять... В голосе сестры зазвучали нотки, намекающие на то, что я не все замечаю, что мне не хватает того жизненного опыта, который она уже успела приобрести. «Он смотрит, как мужчина, который тебя хочет», — говорит Элиза, понизив голос, и ее щеки розовеют. «На меня многие так смотрят, это ничего не значит». Если Эдуарда иногда и взглянет в мою сторону с некоторым интересом, то только потому, что он молодой парень, а не потому, что у него ко мне какие-то тайные чувства. Вряд ли он вообще способен влюбиться. Помнишь его в Гаване? Как он ухлёстывал за девушками из тропиканы, как заглядывался на замужних женщин. Элиза прищуривается. «Если никакой романтики между вами нет», Тогда зачем вы так часто встречаетесь? Говорю же, мы друзья. И только, и только. Почему-то я в это не верю. И почему-то чувствую, что все мои слова ты пропустишь мимо ушей. То, о чем я тебе сегодня говорила, пустой звук для тебя, верно? Дело не в этом. Просто ты зря обо мне беспокоишься. Как мне не беспокоиться? Ты моя сестра. Я криво улыбаюсь причем старше, а можно подумать, что наоборот. Иногда я чувствую себя постаревшей, признается Элиза. Такое, наверное, бывает, когда целыми днями бегаешь за ребенком, говоришь ему не тянуть все подряд в рот, выбираешь у него из волос кусочки еды и так далее. В общем, когда постоянно чувствуешь на себе ответственность за чью-то жизнь, постоянно кого-то оберегаешь. «Да, свою модель материнства Элиза явно переняла не у нашей мамы». «Это так ты мне рекламируешь семейную жизнь?» — смеюсь я. «В ней бывают разные моменты. А его-то ты любишь, Хуана?» С одной стороны вопрос звучит глуповато, с другой — это единственное, чего я не знаю о своей сестре. Она улыбается. «Разве не все жены любят своих мужей?» Мы обе знаем, что это не так. Он производит впечатление хорошего человека, говорю я осторожно. Он и есть хороший человек. Элиза зачерпывает горсть песка и пропускает его сквозь пальцы, глядя вдаль на море. Сейчас она как будто не здесь, но через несколько секунд она, моргнув, выходит из задумчивости и возвращается ко мне. «Я люблю его». В ее голосе звучит уверенность, смешанная с удивлением, как будто она сама еще не привыкла к тому, о чем говорит. Тем не менее, я ей верю. Она давно не выглядела такой счастливой. Видимо, замужество и рождение ребенка отчасти стерло следы тех несчастий, которые долгое время нас преследовали. Я за тебя рада. Ты заслуживаешь того, чтобы жить счастливо и спокойно ты тоже? Боюсь, покой несовместим с моей натурой. Элиза смеется. Это да. Вдруг ее лицо становится серьезным. Но вечно воевать, вечно бороться тоже нельзя. Постараюсь это учесть. Постарайся, пожалуйста. И вот еще что, Беатрис, она хватает меня за руку. Что бы ты ни делала, пообещай мне себя беречь я не могу потерять еще одного человека из тех, кого так безумно люблю. Просьба Элизы звучит как эхо тех слов, которые сказал мне отец, когда я вернулась домой после ночного приключения. У меня в горле собирается ком. Видимо, то, что по милости Фиделя пережили все члены нашей семьи, уже никогда не изгладится. Обещаю. Мы возвращаемся с пляжа. Мигель топает между нами разгоряченно лопача. Няня сзади. В нескольких минутах пути до нашего дома мы расстаемся. Элиза поворачивает налево, я направо. Когда она уедет в Майами, мне будет ужасно ее не хватать. Квартал, по которому я иду, более скромный, чем наш гаванский. Там, в Мирамаре, мы знали всех соседей. Рядом с нами жила Анна, лучшая подруга Элизы. Здесь у нас друзей нет. Некоторые дома сдаются туристам, а в некоторых живут люди, которые едва здороваются с нами при встрече. Мы старались здесь прижиться. Кто-то более усердно, кто-то менее. Мои попытки, честно говоря, были не очень настойчивыми. Так или иначе, расстояние, отделяющее нас от американцев, невозможно преодолеть» просто надев модное платье или взяв нужную ноту в светской беседе. Я видела то, чего здешние девушки не видели. Я пережила революцию и при всем желании не смогла бы сымитировать ту беззаботность, которую они с таким опломбом демонстрируют. В отличие от них, я не могу даже изображать невинность. Наверное, именно поэтому матери ограждают их от меня». Мы здесь отверженные. Все боятся, что мы оскверним стерильную чистоту местного общества, которое словно бы не ведает никаких бед внешнего мира, ни бедности, ни страха, ни насилия, ни смерти. Когда мы были младше, мать говорила нам всегда улыбаться на людях, быть любезными, смеяться, если мужчины шутят и льстить их тщеславию. Мама учила меня быть мягкой и податливой, Надеюсь, что это поможет мне удачно выйти замуж. Сейчас я вся сплошная заостренная сталь. И едва ли кому-то из американцев придет в голову взять меня такую в жены. Зачем им брать на себя тот груз, которым я придавлена? Общение между нами, если и возможно, то только самое поверхностное. Случайное, как между совершенно чужими друг другу людьми. Поэтому я проявляю мало интереса к законному браку. Камешек попадает мне в туфлю, и я запинаюсь, потому что смотрю не под ноги, а на машину, припаркованную перед нашим домом. Это непримечательный черный автомобиль, к которому прислонился человек в столь же непримечательном черном костюме и аккуратной шляпе с небольшими полями. Сердце начинает биться чаще. Когда он поворачивается ко мне с таким видом, будто ждал меня, по спине пробегают мурашки. Давно ли он здесь стоит? Видел ли меня на пляже с сестрой? Видел ли, как мы играем с Мигелем? Одно дело встречаться с мистером Дуайером в ресторанах при посредничестве Эдуарда. Другое — видеть человека из ЦРУ перед собственным домом легко забыть, что у мистера Дуайера везде глаза и уши. Внешне, совершенно безобидный, он без труда сливается с окружением. Поэтому я его недооценивала, а теперь мне так не по себе. Мистер Дуайер встречает меня фальшивой улыбкой. Как будто мы просто соседи, которые встретились погожим летним днем». Без предисловий и формальных вопросов о моем благополучии он говорит. Кастро едет в Нью-Йорк, чтобы выступить с обращением к Генеральной Ассамблее ООН. Мое сердце колотится. Мы устроим вам встречу с ним на какой-нибудь вечеринке или, может быть, в ресторане. Госдепартамент приставит к нему многочисленную американскую охрану и мы сможем легко следить за его передвижениями. Что скажете? Поедете в Нью-Йорк?» Фидель, может, и не нажимал на курок того пистолета, из которого убили моего брата, но это наверняка сделали по его приказу. Умный, образованный, с хорошими связями, харизматичный и страстно любящий Кубу, Алехандру, конечно же, мешал Кастро в его стремлении сосредоточить всю власть в своих руках, поглотив противоборствующие политические группировки. Смерть моего брата должна была послужить предостережением всем желающим вырвать остров из мертвой хватки Фиделя. Смогу ли я с улыбкой смотреть в лицо убийцы брата? флиртовать с ним, пытаться его очаровать. Только при условии, что мне удастся увидеть, как погасают его глаза. Как гасли глаза Алехандру, мне видеть не хотелось, но пришлось. Я должна буду убить его в Нью-Йорке? Нет. мы обсудили это и решили, что сейчас американо-кубинские отношения слишком напряженные. Чтобы люди не заподозрили нашего участия в его смерти Нам не нужен международный инцидент Который ударит по интересам США в Латинской Америке Тогда чего вы ожидаете? Мы хотим, чтобы вы привлекли его внимание Вы с вашим братом, как и Фидель Критиковали политику Батисты Ваша задача — заинтересовать Кастро убедить его в том, что вы готовы принять то будущее, которое он планирует для вашей страны. Ваше прошлое плюс ваши чары довольно действенные, надо признать. Этого должно быть достаточно, чтобы Фидель вами увлекся. В конце концов, он любит женщин. После того, как будет установлен первоначальный контакт, Мы при удобном случае отправим вас на кубу и организуем новую встречу. Когда он начнет вам доверять, вы сможете удалить его из уравнения. Звучит очень просто и вместе с тем очень дерзко. Осуществлению этого плана может помешать множество разных обстоятельств и для того, чтобы выпутаться, я должна буду проявить недюжинное актерское мастерство. А как мне внушить Фиделю, будто я сама ему доверяю и не виню его в смерти Алехандро? Я могу врать в чем угодно, но ни один человек на Кубе не поверит, что я стану искренне ворковать с убийцей брата. Причастность Фиделя к этому убийству ничем не доказана. Может, это дело рук кого-то из людей-батисты, не успевших бежать из страны. Таким образом, они могли нанести революции ответный удар. В движении 26 июля ваш брат не участвовал, но существовали и другие группы протестующей молодежи. Движение 26 июля. Революционная организация, созданная Фиделем Кастро и боровшаяся с режимом Фульхенсио-Батисты. Названа в честь даты неудавшегося нападения революционеров на казармы в Сантьяго-де-Куба. 26 июля 1953 года. «Вероятно, в хаосе тех дней его убили по ошибке». Дуайер улыбается. И от его улыбки у меня по коже пробегает холодок. «В наших силах сделать правдой то, что нам выгодно, и заставить Фиделя поверить в то, что нам нужно. Это совсем не сложно. «А когда дело дойдет до...» да... Я сглатываю. Слово застревает у меня в горле. «Да убийство!» — помогает мне мистер Дуайер. «Да». «Тогда вы мне поможете. Я не умею...» Звучит ужасно глупо, но факт есть факт. «Я, естественно, не умею убивать людей». «Поможем. Это нужно будет сделать аккуратно. Вы получите необходимые инструкции». Он наклоняет голову на бок и еще раз окидывает меня оценивающим взглядом. «Вот он, мисс Перес». «Ваш шанс вернуть себе свою страну и отомстить за брата. Мы с вами договорились?» Я жму его протянутую руку. «Договорились».